Он пододвинул стул поближе к моему письменному столу и, бросив на меня доверчивый взгляд подростка, заговорил горячо и торопливо, сбиваясь иногда на грустный, иногда на торжественный тон. Я уже говорил вам, что заканчиваю свой труд "Количественные особенности организмов и относительный размер живых существ". Подобного исследования наша страна вообще никогда ранее не знала, так что мне пришлось опираться почти целиком на иностранные источники. Если разрешите, я в двух словах расскажу вам, до чего я дошёл в моей работе. Вот масштаб, где сравниваются веса живых существ. Некоторые вымершие наземные животные достигали веса почти 20 тонн. Наибольший вес современных обитателей суши составляет лишь 7 тонн. Так что произошло явное уменьшение веса. Но ведь это обычное явление, известно буквально всем, у кого только в порядке глаза и весы. Иначе дело обстоит с мельчайшими животными. Как вы надеюсь, помните, мой труд охватывает насекомых и членистоногих вообще, но в особенности концентрирует внимание на мельчайших беспозвоночных. Я сейчас заканчиваю исследование блох, которыми занимаюсь вот уже 9 лет. Вы, разумеется, желаете знать, сколько весит блоха. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. В среднем блоха идёт 3 штуки на миллиграмм. В обычное простое письмо, которое весит 20 г, поместится 70 тысяч этих маленьких плутовок. Если предположить, а ведь в науке все основано на гипотезах, что где-нибудь в деревенской избушке, где и поныне занимаются разведением блох без государственной дотации, достигнут местный рекорд в 70 тысяч блох и единиц, то их всех можно послать в конверте с обычной почтовой маркой в другой конец страны. Это дешёвый и действенный способ избавиться от маленьких кусак. Часто говорят, что в такой-то избушке блох наберёшь килограмм, но эта поговорка указывает лишь на чудовищное невежество простонародия. Люди просто не представляют себе весы блохи. Ведь только на 200 г идёт примерно 7 млн блох. Количество вполне достаточное, чтобы вся Финляндия не смогла сомкнуть глаз. Разве не удивительно? Да, чрезвычайно удивительно. Но какова цель ваших исследований? Принесут ли они пользу человечеству? Я стремлюсь к научной истине, а истина полезна всему миру. Если бы я был эгоистом, думающим лишь о материальной выгоде и личной безопасности, я мог бы сам начать разводить блох и продавать их в блошинные театры, которые всегда испытывают острейшую нужду в породистых блохах. Но поскольку я лишь скромный учёный, я целиком удовлетворяюсь моей наукой. Я намерен также опровергнуть поговорку о килограммах блох, основанную на первобытном, наивном веровании. Таким образом, мой труд будет иметь также и этнографическое значение. Современное блоховедение, наука, основателем которой можно по праву считать американца Олтера де Сигеля-младшего,